Глава 15. «Доброе утро!» — поприветствовал я Константина, судя по виду засидевшегося за бумагами хорошо за полночь. Резиденция цесаревича, несколько залов в восточном крыле Зимнего, оказалась достаточно просторна, чтобы вместить постепенно разрастающийся аппарат новой службы безопасности. «Доброе ваше высочество!» — заученно улыбнулся Багратион-младший. «Похоже, пора думать над тем, чтобы искать новое помещение». «Не дело, когда во дворце столько посторонних», — кивнул я на сидящих служащих. «Расскажешь, как у нас дела? Может, есть хорошие новости?» «Есть», — кивнул Багратион. «Нам удалось предотвратить две диверсии и одно покушение за три дня». «За три дня?» — удивленно переспросил я. «Да, ваш план по привлечению внимания и обозначения, где вас найти, сильно упростили задачу. Диверсия на фрегате?» Смена целеуказания в штабе флота, чья-то снайперская группа на единственной высотке рядом с корпусами Академии, перечислил Константин, продемонстрировав фото на планшете. К сожалению, выяснить, кто за этим стоит, пока не удалось. «Они не даются живыми?» — уточнил я. «Нет, с собой покончил только снайпер, да и то. Скорее, не покончил, а сопротивлялся до последнего. Семеону пришлось устранить его», — ответил Багратион. «Двое других». «Просто получали анонимно очень большие суммы, такие, что неплохо пополнили бюджет службы на этот год». «Одобряю». «Что в бою взято свято?» — с усмешкой кивнул я. «Диверсия на корабле. Кто-то из наших?» «Если имеете в виду одаренных из училища и дворян?» «Нет». «Обычный служак и который перешел в команду после закаспийского рейда, прикрыв ладонью зевок» проговорил Константин. Он даже не особенно понимал, что именно делает, поступал по инструкции. К слову, крайне точный, кто бы ни был заказчиком, конструкцию английского передового фрегата он знает идеально. «Думаешь, замешаны англичане?» — нахмурившись, спросил я. Отцу о покушениях говорил. «Всю информацию передаю своему формальному руководителю, главе службы безопасности императрицы. У них вроде поспокойнее, чем у нас, так что пусть занимаются» отмахнулся Багратион. «Но больше всего меня напрягает настойчивость и концентрация покушений. У кого-то крайне поджимают сроки. Прямо скажем, земля под ногами горит. Иначе бы такой ерунды не было». «Ну, пока они не попались», — заметил я. «С такой интенсивностью это только вопрос времени. Еще пара-тройка неудачных покушений, и мы сумеем отследить денежные потоки. А там и до поимки заказчиков недолго. Если, конечно, они у нас под боком» а где-нибудь за границей», — уточнил Константин. «Но есть и хорошая новость. Раз они так торопятся, значит, пытаются успеть к какому-то сроку или событию». «Понятно. То есть наша задача — просто выжить. Это уже поломает им все планы», — подумав, сказал я. «Благодарю за службу. Я даже и не знал об этих покушениях». «Стараемся», — улыбнувшись, ответил Багратион. После визита незнакомца с разбирательством о наследии Ангелины я повысил готовность всех отделов, а с переездом во дворец работать стало значительно проще. Да и опять-таки, два места дислокации позволяют сосредоточиться только на них. За это спасибо. К слову об этом, завтра мы отправляемся на военные игры. Жеребьевка пока не проводилась, но в целом сомневаюсь, что меня можно будет выделить из трех тысяч человек, которые будут на полигоне. Решил предупредить я Константина. Я буду постоянно держать щит и несколько сфер, сомневаюсь что даже если в одном из орудий случайно окажется настоящий снаряд, он сможет пробить мою броню. привести на полигон наших и в самом деле проблематично. Но учитывая, что ваше положение там будет заранее неизвестно, думаю, ничего страшного не произойдет, проговорил озадаченно Константин. Если вас будут прикрывать товарищи, я за вас спокоен. Вряд ли там найдется кто-то сильнее, Разве что в руководстве, но таких подкупить почти невозможно, и большинство лояльно Суворовым, а не вам. Хорошо. Коловрат сказал, что поможет с жеребьевкой. Если не выйдет, я сам обращусь к Мирославу, — произнес я, прикинув варианты. Но, думаю, до этого не дойдет. Учения займут три дня по плану. После этого будут бои над Балтикой на судах Академии. Если ты говоришь, что уже были попытки диверсии на фрегате, — Придется проверить все суда на наличие взрывчатки. «Это можно устроить. Прямо перед вылетом пройдет команда техников», — кивнул Багратион и тут же что-то отметил у себя в планшете. «Раньше нет смысла. Когда будет понятно, на каком судне вы полетите, стоит набрать команду из экипажа Гнева Империи для надежности». «А если найдется еще один предатель?» — спросил я. «Было бы идеально. С прошлым связались еще пару месяцев назад» подкармливали деньгами за передачу сведений, а потом пошли во банк «Чем больше они торопятся, тем больше ошибок делают», — объяснил Константин. «Если они попробуют выйти на ваших сторонников, думаю, мы на этом сыграем. Создадим внешнюю уязвимость и покажем ее, а после используем в качестве жертвы». «Не слишком сложно. Обычно нормально работают только самые простые планы», — спросил я, чуть нахмурившись. «Не тот случай». «Противник у нас выдался слишком сильный и богатый. Я бы даже сказал, сорящий деньгами, что для людей, их имеющих, обычно не характерно», пояснил Багратен-младший. «Так что придется им показать, куда бить, раскрыть уязвимость, чтобы использовать для контрудара. Что ж, делай, как знаешь. Пока результаты меня радуют», — решил я довериться товарищу. «В таком случае у меня будет просьба. Обычно на такое не идут. Больше того...» «Применение таких методов есть признание недоверия и оскорбления, но я иного выхода не вижу», — со вздохом произнес Константин. «Я прошу разрешения, желательно письменного, на прослушку и установку жучков. Для всех, кроме вас и ваших дам». «Кого конкретно ты подозреваешь?» — удивленно посмотрел я на Константина. «Всех. Работа у меня такая. И чем больше я в ней...» тем больше удивляюсь, как отец сумел хоть подобие веры в людей сохранить», — со вздохом проговорил Багратион. «Но без вашего разрешения на такие меры я идти не могу». «Давай бумагу», — подумав, согласился я. Константин раскрыл один из ящиков стола и достал уже готовый отпечатанный документ, на котором не хватало лишь подписи и даты. Понимающих мыкнув, я прочел текст два раза, но никаких подвохов со стороны Константина не увидел. «Все материалы прослушки делать в тройном экземпляре. Один оставлять в архиве, один приносить мне», — сказал я, дописав соответствующие пункты в бумагу. «После окончания расследования и выявления недобросовестных элементов уничтожить доказательства нашей причастности». «Понял, сделаем», — кивнул Константин, забирая исправленные и подписанные бумаги. «Я уже заказал жучки трех типов. Для большинства сгодятся и обычные» с постоянной передачей звука и видео, но есть штуки хитрее, например, вообще не имеющие приема передающих частей. Для их считывания придется установить дополнительные станции в комнатах общего доступа. «Мое разрешение у тебя есть», — пожав плечами, сказал я. «Главное — не переусердствуй и не злоупотребляй. Если выяснится, что мы решили прослушивать всех моих соратников и слуг, может разразиться не шуточный скандал». «Да, очередной скандал — это последнее, что нам сейчас нужно», — со вздохом заметил Константин. «Мне подготовить отчет для «Солдатской правды»?» «Выставлять свое грязное белье на всеобщее обозрение — не слишком красиво», — поморщился я. «Но если ты сможешь собрать это с другими фактами, например, с обострением на границе или покушениями на наших должностных лиц, выйдет неплохой материал, который покажет твою эффективность». «Думаю, это может сработать». Особенно если акцент сделать на том, что молодое поколение успевает там, где старики допускают промахи. Нам нужна положительная репутация без очернения союзников. Это будет проблематично. Багретен в задумчивости потер лоб. Все же сравнение не в нашу пользу. Два покушения мы допустили. С другой стороны, это тоже можно использовать. Но надо соблюдать легенду не только для телевидения, но и для вашего ближайшего круга. Предлагаешь еще больше ограничить возможности убийц. Если у них поджимает время, нам остается лишь место, — прикинул я. Жаль, конкретных сроков мы не знаем. Но их тоже можно сократить. Скажем, объявить, что я собираюсь после экзаменов отправиться в экспедицию. «А вы собираетесь?» — удивленно спросил Константин. «Куда и когда?» «Да, сразу после помолвки с Ангелиной», — ответил я. «Что же, да куда, пока есть варианты». Рублев очень просит вернуться хоть на несколько дней в пустыню рядом с Ашхабадом. Там у нас остались немалые запасы техники, которую можно разобрать или использовать в наших целях. «Деньги?» — уточнил Константин. «Вы вполне можете попросить их из государственного бюджета на содержание цесаревича. Это будет крайняя мера. Пока есть возможность получить собственные средства, надо это делать. А бюджет не резиновый. Там есть, куда деньги потратить». «После, еще не знаю, я давно хотел побывать в своем баронстве, что-то меня туда тянет, но и на Западе нам есть чем заняться. Вряд ли Петр мне откажет, если я попрошу сопровождать его во время усмирения поляков. Если я могу советовать, чуть нахмурившись, проговорил Багратион, то оставить подавление бунта стоит именно Петру. Он регент, а это временная должность. Пусть его ненавидят народы Восточной Европы». — Вам же лучше сохранять вид доброго императора-миротворца. По крайней мере, пока это возможно. — С миротворчеством после нападок на Орден у меня как-то не складывается. Я грустно улыбнулся и развел руками. — Это совсем не так. Мы правильно подали информацию внутри страны, так что сейчас Орден — враг всего одаренного человечества. С ним публично разорвало торговлю большинство крупных аристократических домов. «Правда, по факту они никуда не делись, и сотрудничество продолжается, но уже на иных условиях», — уточнил Константин. «Судя по моим данным, в самом ордене Асклепия произошел раскол. Одна часть, довольно большая, ратует за выполнение именно буквы и духа их заповедей, а другая, непримиримая, ушла в оппозицию. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы сожрало друг друга и не лезла к нам», — усмехнувшись, заметил я. «С деньгами, как я понимаю, у тебя проблем нет. С людьми, судя по тому количеству, что шастают по моим покоям, тоже. Да, благодарю, все в полном порядке. Надо и в самом деле вывести штат в более удобное место. Только времени на все отчаянно не хватает. А люди, которым можно доверить столь многое, Калаврат вызывался тебе помочь. Разве ты не используешь его и его людей?» Искренне удивился я. «Использую по полной программе». На нем охрана внешнего периметра и контроль патрулей и точек обзора. Но, скажем так, я не могу ему доверять полностью, — поморщился Константин. — Да и себе, если уж на то пошло тоже. — Себе? — ошарашенно посмотрел я на своего начальника безопасности. — А это уже интересно. Расскажешь? — Да что там рассказывать, все просто. Я сын своего отца. У меня довольно знакомых, которые могут на меня осознанно влиять, зная характер вздохнув, объяснил Багретен-младший. «Отец может сказать что-то, что заставит меня сыграть против его слов. И хуже всего, что это может быть его целью. Так что прежде чем принимать решение, мне приходится каждую мелочь продумывать с точки зрения вашей, а не своей выгоды, а это довольно тяжело». «Да уж, никогда бы не подумал, что отсутствие отца может быть благом», покачав головой, проговорил я. Что же до матери, у нас с ней довольно спорные, скорее деловые отношения, чем родственные. И ее слова я воспринимаю соответствующе. «Уверен, вы с радостью обменяли бы свою непредвзятость на нормальную полноценную семью», — с грустной улыбкой произнес Константин. «Однако мы живем в той реальности, которая есть, увы. Я стараюсь быть оптимистом. Я хотел приободрить не столько товарища, сколько самого себя. И верю, что, может быть... — Гораздо хуже. — Да куда уж хуже, — мрачно спросил Багратион. — Ну, например, Тесла мог не изобрести эффект резонанса. Взбунтовавшиеся мещане и меньшевики перебили бы всех дворян. Империя развалилась, а потом начала воевать с собственными осколками, — усмехнувшись, ответил я. — Да, такое в страшном сне не приснится, — вернул мне улыбку Багратион. — Предпочту быть пессимистом. — Тогда уж реалистом. Кивнул я и поднялся с кресла. «Если что-то еще будет нужно, ты знаешь, где меня найти. Но в следующий раз рассказывай о сорванных покушениях сразу. Может, мне удастся вытащить из подозреваемых чуть больше». «Как скажете, хорошего дня, Ваше Высочество», — попрощался Багратион, и, оставив его во временном кабинете, я направился на тренировочную площадку. Когда я говорил соратникам о том, что не собираюсь останавливаться на одном месте и советую им продолжить заниматься, это были ни разу не шутки. Только вот сегодня мы с подругами впервые за много месяцев учились в гордом одиночестве. «Камеры и микрофоны выключены», — сказала Мальвина, готовившая помещение. «Надеюсь, жучков нет, но даже если есть, придется полагаться на то, что информация о наших занятиях далеко не уйдет». «Это не важно», — отмахнулся я. «Мне только что сообщили, что за последнюю неделю в сумме было пять покушений на нас, а среди персонала есть как шпионы, так и двойные агенты. Скорее всего, все заинтересованные лица уже в курсе моих методик. Только повторить их без моего контроля не смогут». «Никогда?» — удивленно спросила Ангелина. «Ну почему? Года через два. А если вы или взводные не будете топтаться на месте...» — Получите достаточно навыков, чтобы самим стать учителями первых ступеней, — пояснил я. — Больше того, это будет необходимо для вашего правильного развития, но, конечно, под грамотным присмотром и с проверкой повторяемости результата. — Ты должен поговорить об этом с патриархом, — настойчиво сказала Мария. — Если мы заранее не договоримся с ним, могут возникнуть большие проблемы. Твое наставничество могут посчитать культом со всеми вытекающими последствиями. — И какая разница? «Мы же не претендуем на звание духовной школы или чего-то подобного?» — спросил я. «Занимаемся себе тихонько». «Милый, если ты не знал, ты цесаревич, законодатель моды для всего молодого поколения, мечта девочек до 17 лет», — улыбнулась супруга. «А твои уроки еще и эффект дают, так что повторять их будут все, кто не попадя. Уже пытаются. И ищут корни в индусских учениях. И не дай бог найдут». «Ну, не найти их там будет довольно сложно. Только вряд ли это станет проблемой», — нахмурился я. считая что это создаст конфликт с церковью?» «По крайней мере, с патриархом», — уточнила Мальвина. «Ты претендуешь на то, чтобы быть не просто избранником Господа и быть благословленным направлением, но и фактически определять духовный путь аристократии. А это уже посягательство на святая святых, денежную десятину и пожертвования». «Но мы же не собирались претендовать на деньги церкви», — возмутилась Ангелина. «Не помню ни одного такого заявления». «И слава богу, иначе нас бы уже призвали к ответу», — погрозив пальцем, сказала Мальвина. «Сегодня, когда церковь набирает все большую популярность на фоне развала Ордена склепе, мы просто обязаны прислушиваться к ее мнению. Если и случится такое, что нам придется вступать в конфликт еще и с ней, это будет кровью умоемся». Мрачно закончил я за супругу. Нету страны таких сил еще и между собой драться. А вот только и попадать в подчиненное положение к Филарету я не намерен. А меньше он вряд ли попросит». «Поговорить с ним все равно придется», — ответила Мария. «Нам нужен этот институт, чтобы усмирить недовольных и соблюсти традиции. Пока ты не вступишь в законные права на престол, без этого не обойтись. Да и позже тоже. Мы же не можем контролировать вообще все». Придется передоверять. Спорить с Мальвиной не было никакого смысла. И не только потому, что я сам не раз думал об этом, но и потому, что супруга разбиралась во взаимоотношениях родов куда лучше меня. Если она говорит, что есть плотно придерживающиеся христианских ценностей дворяне, значит, так оно и есть. Отбросив посторонние мысли, я сосредоточился на малом и большом круговороте энергии, расширяя меридианы для насыщения чакр. Затем перешел на совмещение духовных практик и конструктов. Средоточие звука, как я его назвал после обнаружения, становилось все плотнее, и хотя оставалось для меня абсолютной загадкой, я мог поспорить, что скоро наполню его и окончательно сформирую. Первая преграда и первый прорыв за долгое время. Сколько бы я ни сливал в него энергию, она использовалась лишь при применении резонанса, и это было столь же странно, как и то, что у девушек я ничего подобного не наблюдал. Даже у Петра и матери, одаренных куда большей силы, чакры звука не было. Вначале я удивлялся. Рассчитывая, что эта чакра появляется у всех одаренных после определенного уровня, я тщательно всматривался в каждого встречного. Но чем дольше, тем отчетливее я понимал, что это аномалия. Возможно, такая же, как использование Екатериной песни для перенесения через врата резонанса без выброса. Индивидуальная особенность? В мире, где кроме обычных проявлений резонанса есть измененные и искаженные, ментаты и стихийные уникумы, почему нет? Но меня эта особенность как радовала, так и смущала. Если это последствия ненаправленной мутации — Еще куда ни шло. А что, если это результат экспериментов, проведенных Екатериной? Скольким пришлось умереть, чтобы мне внедрили это? Но так или иначе, это мое тело. Я собирался использовать все его возможности по максимуму. Как в плане физиологии, так и конструктов. И в первую очередь укрепить уже известные полусферы, добавив к броне наплечники и килт. Таким нехитрым способом я мог прикрыть 90% тела. Оставались ступнишие и подмышки. Но даже с таким недостатком я тащил на себе 14 конструктов одновременно. По сравнению с ученическим щитом непомерное количество. Всего 9 месяцев назад я и одного создать не мог. А теперь, благодаря постоянным тренировкам у лучших и самых умелых наставников и опасности, требующей полной самоотдачи для выживания, я смог сравниться в защите с одаренными старше на 5-7 лет, княжичами, учившимися контролировать себя и конструкты с раннего детства. И все равно этого было мало. Мне и обстоятельствам, в которые приходится постоянно влезать. Даже когда я собираюсь просто отучиться и получить нужные знания, отдохнуть телом и душой, судьба закидывает меня в очередное приключение, из которого выйти победителем можно только чудом или путем неимоверного напряжения, ну или просто будучи мной. А потому я не собирался полагаться на удачу, искренне считая, что любая получившаяся импровизация — это хорошо спланированные и отрепетированные действия. Пусть моя защита на высоте, это не значит, что на нее можно полностью положиться. Я прекрасно помню взрыв в спальне после удара самолета-снаряда. Нельзя полагаться на постоянное ношение доспеха. Нельзя держать сферу и оставаться на одном месте. Но кто сказал, что нужно ограничиваться чем-то одним? В середине тренировки я попросил девушек взять учебное оружие и атаковать с двух сторон. Ангелина выбрала гранатомет, лучше всего подходящий для прорыва одиночного тяжелого щита и уничтожения доспехов на близкой дистанции, в то время как Мария предпочла скорострельный автомат, быстро перегружающий пулями легкие секторные щиты. Разное оружие для разных ситуаций, а потому и защита от него тоже разная. «Хорошо, начнем», — сосредоточившись, сказал я, и девушки прыгнули в стороны. На место, где они стояли, тут же обрушился пресс, но они с легкостью разминулись с конструктом, который видели, и атаковали сами. Длинную очередь я поймал на полусферу, и резиновые пули ушли рикошетом вверх. В то же время снаряд из гранатомета завяз в прессе, но через мгновение взорвался и разрушил конструкт. Я едва успел поймать вторичный заряд на щит. Отвлекся и тут же получил очередь с близкой дистанции, а вслед за ней почти одновременно серп. Пришлось уходить рывком, стараясь держать девушек в одной полусфере и отбивая их конструкты. И вот тут я понял, что научил их на свою голову. «Вместе!» — крикнула Мария, зажав автомат под мышкой левой руки, а правой создав резонансный клинок. «Да!» — ответила Ангелина, вскинув гранатомет. «Они выстрелили одновременно, и облако краски от взрыва гранаты закрыло все передо мной». Пули перегрузили выставленную защиту, а через мгновение я принял удар коленка на сферу наруч. Мальвина вложила в него все ускорение и собственный вес, так что даже мне пришлось присесть, но конструкт выдержал. Ровно столько, чтобы я пинком отбросил супругу в сторону и смел не успевшую перезарядиться Ангелину, ударив ее сзади. — Ах, нечестно! — возмущенно крикнула Ангела, которой пришлось пробежать несколько шагов, чтобы удержать равновесие. Отвечать я не стал, тут же подскочив к девушке и сметя ее защиту собственным клинком. Вот только, к моему великому удивлению, щит Ангелины выдержал несколько мгновений, которых Мальвини хватило для контратаки. Отбиваться от них обеих в ближнем бою, не рискуя нечаянно навредить, я не мог. Пришлось отступить и вновь использовать сферу, чтобы отгородиться от их совместной атаки. Несколько секунд — Защита держалась, принимая в себя и конструкты, и резиновые пули, но все же сдалась, лопнув от очередного удара клинка и разрушив его вместе с собой. Пули в автомате кончились, и на несколько секунд Мария осталась безоружна, но собиралась это в ближайшее время исправить. Только вот я и не думал давать им передышку. «Ты что делаешь?» — возмущенно выкрикнула Мальвина, когда я создал новую сферу, на сей раз вокруг нее, и начал медленно сжимать, одновременно отгородившись от Ангелины. Рывком приблизившись к своей девушке, я отрезал ее от супруги, не позволив помочь, и связал в бою, где почти сразу одолел, пробив броню и прижав клинок к горлу. Все же один на один она была мне неровней. «Хватит!» — перестарался. «Извини». — выдохнул я, оглянувшись. Обиженная Мария сидела на корточках, склонив голову и прижав колени к груди, словно кукла в стеклянном шаре. На большее место ей просто не осталось. Развеяв конструкт, я подал супруге руку. — Вы обе умницы, хорошо постарались. В этот раз мне стало гораздо труднее, так что можете с собой гордиться. — Уже, — фыркнула Мария, отряхиваясь. — Но что это вообще было? Как тебе удалось? — Ничего необычного, — пожал я плечами. — Использую, что умею. — Думаю, для захвата пленных этот вариант идеален, — заметила Ангелина. — И гранату не взорвешь, сам себя исполосуешь, или рикошетом может ранить. — Обратная сфера? — проговорила Мальвина. — Или, может, кольцо? — Полагаю, я не первый, кто использует подобный конструкт, так что стоит просто поискать в учебниках или спросить у наставника, — ответил я. — Если же нет, назову его сферой удержания. — Так себе названец, лучше тюрьма, — возразила супруга. И в самом деле благозвучный, не стал я спорить. Полчаса на душ и переодевание. «А куда потом?» — удивленно посмотрела на меня Ангелина. «Военные игры только завтра, все заняты своими делами, и это хорошо, потому что у нас тоже одно есть. Как верно заметила Маша, нам рано или поздно придется общаться с патриархом, так зачем откладывать это дело на потом?» — сказал я, достал коммуникатор и набрал Василия. Свяжись с Филаретом и узнай, во сколько у него сегодня будет для меня 10-15 минут. Вряд ли нужно больше.